Отступление первое. Своими руками. Мы сами роем себе могилу. Своими руками. Сами. Тишина Кентл особенная. Она располагает к размышлениям и погружению в себя. Бывают минуты, когда Дэрил эту тишину просто ненавидит и жалеет о том, что не держит дома ящиков с музыкой. Хотя сейчас бы ему скорее подошли не гортанные тягучие алийские напевы, а тот шум и гам, который среди людей называется искусством. Современным. Молодежным. Дэриэлу впору причислять себя к молодежи, потому что тысячелетия за плечами не сделали его хитрее и предусмотрительнее. Не научили подлости. О нет, в теории он с нею прекрасно знаком. Но заставить себя употребить знания на практике Мы сами дарим жизнь своим убийцам. Этика целителя – выдумки для тех, кто к науке исцеления никакого отношения не имеет. Найта в них пока верит, она вообще все еще слишком открытая и прямая. Не умеет лгать безнадежным больным или отказывать в помощи убийце. Она хочет спасти всех, но всех не получится. Это не мечта и не сказка. Жертвы всегда есть. Но маленькой доброй Ней можно пока не знать об этом и доверчиво смотреть на мир. А он-то, Дэриэл, уже не мальчик. Не на кого перекладывать врус ответственности. Мы сами виноваты в своих поражениях. Дэриэл упустил свой шанс. Единственный. Всего-то и надо было потянуть с визитом. Найти целитель солгал. Не оставалось в запасе у Максимилиана этих 38 часов. Три, в лучшем случае. Так просто. Не убийство даже, а не оказание помощи. Кто бы осудил? Мэриэна, пожалуй, даже зауважала бы. Но Дэриэл привычно определил жертву себя. Понадеялся на благоразумие Найты, на то, что увидев их рядом, его и этого своего князя, она поймет, какое чувство у нее настоящее, а какое – наносное, навязанное, неправильное. Но доверчивая девочка продолжала с восхищением и болезненной нежностью смотреть на своего монстра, даже когда он едва не убил самого Дэриэла. Мы строим замки из песка и превращаем их в мусор. Сами, своими руками. И будь Дэриэл хоть немного умнее, то в мертвой тишине Гэнтел Саввел он выстраивал бы сейчас безупречный план, как обратить свое проклятие в благословение. Тогда, после встречи с Эллен, ему показалось, что привычная схема дала сбой, и его личный внутренний демон, вместо того, чтобы породить очередную губительную привязанность, создал теплую, слегка отстраненную дружескую связь. Но это оказалось иллюзией, которая рухнула, когда повзрослела Ней. Новый виток сладкого пленительного кошмара – Чувство, которому невозможно сопротивляться. Проклятие. Личный демон. Которого можно было бы на сей раз легко приручить. Всего-то и нужно. Устранить князя и окутать заботой окоченевшую от горя на их. Так просто. Но он не смог даже этого. Надо бы пожалеть об упущенных возможностях. Но от чего то сейчас Дейль вспоминал совсем другое. То, как завораживающе быстро жизнь возвращалась в искалеченное тело. Как пергамент на хрупкая, желдоватая кожа прямо на глазах становилась белой и нежной, словно у ребенка. И это было похоже на то, как если бы сухой лист в гербарии вдруг ожил и нанялся соком. Как вместе с грязной водой сквозь решетку утекала и гибельная болезнь, которую невозможно было победить. Чудо побежденной смерти. И как внезапно открылись синие-синие цвета природного азурита глаза, и северный князь совершенно ясно произнес «Спасибо». А затем снова пал забытье. Дэрил тогда от чего то перепугался, аж до слабости в коленях, потерял равновесие и позорно свалился в ванну. Найта, слава богам, ничего не заподозрила и поверила сбивчивому, совершенно неправдоподобному объяснению. Маленькая, наивная, влюбленная. Глава 3. Передышка. У меня началась истерика. В самом медицинском смысле слова. Вот уже пятнадцать минут я рыдала, рыдала, рыдала и никак не могла успокоиться. Все это время Ксиль молчал и терпеливо позволял разводить сырость на своей футболке. Ну, строго говоря, это была моя футболка. И не самая новая. И не самая красивая. Просто большая черная футболка, которая первой попалась под руку. «Боги, о чем я думаю?» «И что тебя так развеселило?» «Скажи, может, я тоже посмеюсь», — предложил князь. Странным было выражение его лица. И радость, и умиротворение, и недоверчивое ожидание того, что кто-нибудь сейчас ворвется и скажет, что это сон. Как будто Ксиль никак не мог до конца осознать, что он теперь в безопасности. Над своими мыслями. Какими? Глупыми, честно призналась я, отодвигаясь от него. А ты сам не слышишь? Я пока весьма ограничен в способностях. Максимилиан механически взлохматил свои волосы и сонно потянулся, улыбаясь. Регинов уже хватает, но я притормозил их возобновление в крови, чтобы голод не сильно мучил. Уже как-то вошло в привычку ощущать себя человеком, а не шакаяр», — добавил он слегка виновато. «Все равно ты на человека не похож», — улыбнулась я. «Дело даже не в когтях и клыках, а в пластике движений и в чем-то особенном. Ну, как ты идешь, как голову поворачиваешь, даже как просто сидишь». «Так что там с восстановлением функции организма?» — оборвала я сама свои размышления. «Расскажи мне, как своему целителю». И легонько ткнула его кулачком в бок. «Самочувствие хорошее», — чуть рассеянно ответил он, прислушиваясь к себе. «А телепатия, гравитационное моделирование и прочее — дело привычки. У меня в последний год возможности тренироваться не было, сама понимаешь. Из-за яда пришлось уменьшать количество регинов до минимального, а значит, и способен я был не на многое. Не больше, чем обычный человек. А сейчас...» Восстанавливаюсь потихоньку. «С эмпатией хорошо, с телепатией уже хуже. Регенерация...» «Ну, регенерация не навык, поэтому болячки у меня подживают. Жаль, материала в организме не хватает, на физическом уровне. А преобразовывать энергию регенов в материю, пока сил нет. Все резервы по нулям. Мне бы на охоту». Тоскливо протянул он и быстро скосил на меня взгляд. «Как, не одобряешь убийство во имя одной скромной шакарской жизни?» «Нет», — решительно ответила я. «Совсем-совсем?» — хитро сощурился князь. — Обойдешься пока, — возразила я нарочито строгим тоном. Сам говорил, что для восстановления массы тела и энергетических ресурсов шакояр не брезгают и обычной едой. Или врал? — Не врал, — твердо ответил Максимилиан. В голосе его сквозила грусть. Видимо, пожалел, что в свое время не навешал мне лапши на уши. — Сейчас для меня нет разницы, чем питаться. Главное, побольше. Чуть виновато улыбнулся он. «Конечно, внезапное выздоровление сильно все осложнило, но...» «Да уж, внезапное», — хмыкнула я, ощущая некоторую гордость за свои научные достижения. «Лишь теперь до меня начало доходить, что противоядие прошло испытание на практике, и, следовательно, может уже быть внесено в копилку моих открытий». «Ну и Дейра тоже, разумеется». «Между прочим, оно вполне ожидаемое». Если бы ты почаще вникал в научные новости, то услышал бы, что около года назад Дэрил Эм Лиамет вместе со своей ученицей разработал антидот для солнечного яда. Шумиха тогда поднялась. Погоди, а почему осложнило? С опозданием дошел до меня смысл фразы. Князь рассеянно потеребил бахраму на покрывале. Потому что оптимальным вариантом было, если бы ты меня в запале убила. Смерть по естественным причинам тоже подошла бы. А теперь придется искать другие варианты. Ты не думай, я безумно рад тому, что остался жив. Отстраненно улыбнулся он. Честно говоря, я даже не вполне осознал это. Да и в последнее время отношение к смерти у меня сильно изменилось. Значит, говоришь, я обязан спасением твоему Алицу? Как там его, Дэрил? Именно так. Не придуривайся, нахмурилась я. И не меняй тему. Почему ты хотел умереть? Знаешь, это немного... Я запнулась. Не в твоем стиле. Это совершенно не в моем стиле. Авторитетно подтвердил Ксиль. «Я скорее кого-нибудь другого убью, а сам выкручусь. А что касается причин моего, хм, глубоко личного решения сдохнуть и дальнейших планов, ты не против, если я тебя немного пошантажирую? И пообещаю рассказать все в подробностях за ужином». Невинно предложил он, но в конце фразы прорезались такие голодные интонации, что я нервно сглотнула. «Мне показалось, что ты и так уже наелся». — проворчала я и вытянулась на покрывале. — Покидать теплое гнездышко и идти куда-то мне совсем не хотелось. — Дейр чуть не прибил тебя, когда ты его цапнул. — Покусал твоего друга? — развеселился Максимилиан. «То — То-то мне снилось что-то вкусное. Если Дэриел и наяву такой же, то я не прочь немного. Он многозначительно умолк. — Бедняга, Дейр. Насколько я знаю, Ксиля, он точно попытается повторить свои бессознательные инстинктивные подвиги. И вряд ли это кончится чем-то хорошим. Для обоих. «Друзей не едят, Ксиль. Ни сейчас, ни потом». Полушутя, полусерьезно сказала я. «Во-первых, это невежливо, ведь ты обязан ему жизнью. А во-вторых, Дэрил целитель». «Ну и что?» Невозмутимо отозвался северный князь. «Можно подумать, я его убью». «Так, попробую, на зубок». В памяти почему-то всплыло сияющее от счастья лицо немолодой блондинки, ставшей жертвой Тантаю. Кажется, она после своего приключения недовольной не выглядела. Впрочем, это все неважно. Дэрил потом или жареная курица с картошкой сейчас? Вкратчиво поинтересовалась я, отступая к двери. Максимилиан фыркнул. «Если выберешь курицу, то спускайся вниз, на кухню. Как раз собираюсь готовить». С этими словами я аккуратно прикрыла дверь и неторопливо направилась вниз. «Курица, наш гипотетический ужин, должна была валяться в морозилке с прошлых выходных, а картошку я еще днем притащила из подвала. Кажется». После того, что произошло накануне, уже ничего нельзя было сказать с уверенностью. В голове все перепуталось. И чем тогда кормить максимельяна если мои расчеты не оправдаются? До ближайшего магазина полчаса на автобусе. За это время среднестатистический шакайар в возрасте кровавого безумия способен вырезать полтора десятка человек. Что уж говорить о князе. Нет, зажмурилась я. Нельзя думать о нем, как о чудовище. Из всех живых разумных существ шакайар меньше всего склонны к бессмысленным убийствам. Успокаивали подобные размышления не слишком хорошо, потому что убийство ради утоления голода никак не попадало под определение «бессмысленное». И неизвестно было, настолько Лексиль дорожил моим мнением, чтобы отказаться от привычной охоты в пользу обычного человеческого ужина. К счастью, долго раздумывать об этом мне не пришлось. Продукты оказались там, где я и рассчитывала, и вскоре заскворчала на сковородке масло и поплыл по кухне запах жареного лука. «Я решил, что милостиво позволю тебе сейчас откупиться от меня курицей. А с твоим Дэрилом мы позже сами договоримся». Проникновенно улыбнулся Ксиль, усаживаясь на стул, с задом вперед, и с интересом оглядел кухню. «Тебе помочь чем-нибудь?» «Картошку почисть. Справишься?» «Обижаешь. Ножик в ящике». «И без него обойдусь», — хмыкнул князь и выразительно подул на блестящие черные когти. «Маразм» ножиком в любом случае удобнее. Впрочем, сколько в академии ходило историй о магах, которые теряли свою силу и долгое время после восстановления способностей даже галстуки гладили волшебством. Видимо, у северного князя тот же случай. «Вроде того». «Читаешь мысли?» «Да, тренируюсь». «Ты не против?» «На здоровье». «Ты острый перец любишь?» «Отдельно не очень, а вот в каком-нибудь блюде почему бы нет». «Вот здорово», — искренне обрадовалась я. В нашей семье переперченные соусы нравились только мне. Брат говорил, что это вредно, а мама и вовсе постоянно сидела на разных диетах, и в половине из них нельзя было употреблять соль и острые приправы. «Тебе со мной вообще повезло», — ласково заверил меня князь, стряхивая с когтя шкурку. «Тоненькая какая, надо же, ножом бы так точно не получилось». «Угу, ты редкая прелесть», — кивнула я, стирая с лица луковые слезы. И в качестве особой награды за свою исключительность можешь взять вон тот стакан с зельем и выпить за здоровье Дэриэла. Когда дочистишь картошку, разумеется. Уже дочистил. Куда ее теперь? В кастрюлю? Давай сюда. Сама справлюсь. Заверила я его. Чувствовать себя гостеприимной хозяйкой оказалось на редкость приятно. Держи. Хм, а ты уверена, что это не яд? Слишком уж аппетитно пахнет. Максимилиан принюхался к зелью. Я проглотила смешок. Энергетик был приготовлен на кровяной основе, как многие старинные колдовские зелья. Донорами поработали, разумеется, мы с Дейром. Оцелитель к тому же добавил в состав слабый растительный наркотик, запах которого был привлекателен для Шакайар, чтобы пациент даже без сознания тянулся к напитку. Интересно, как ощущал Ксиль вкус такого коктейля? Это энергетически насыщенный состав, пояснила я вслух, хотя князь уже наверняка успел покопаться в моей голове. А с ah, моей точки зрения, кстати, пахнет он весьма противно. На вкус и цвет, как говорится. Пожал плечами ксиль и осторожно отхлебнул эликсира. Неповторимо. Он блаженно зажмурил глаза. Кажется, я сейчас так накачаюсь силой, что даже смогу раскрыть крылья. Хотя сходить на охоту было бы лучше. памяти, как назло, всплыли недавние размышления о способности среднестатистического шака выпить полтора десятка человек за полчаса. Не думать об этом. Не думать. «Успеешь еще», — проворчала я, отдирая лопаточкой чуть пригоревший лук. Залюбовалась на довольного князя и проворонила. «Ну, надеюсь, не очень заметно будет. А коричневый оттенок?» хм, «Пожалуй, блюдо так поинтереснее смотрится». «А ты оптимистка», — поделился со мной наблюдением Максимилиан. «Раньше такой не была. Вечно копалась в себе». Больше всего его слова были сейчас похожи на провокацию, особенно с учетом того, о чем я думала чуть раньше. Мне оставалось только попытаться обратить все в шутку. А по-моему, я всегда была ужасно наивной девушкой. Да и теперь не лучше. Добавила я, мысленно ругая себя. Не слишком-то похоже на шутку это получилось. Скорее на жалобу. Крышка опустилась, отсекая божественные ароматы. Все, теперь только ждать. Не сказал бы, задумчиво возразил князь. Страшно худой, в старых брюках и заношенной футболке, с пустым граненым стаканом Ксиль немножко напоминал пьяницу. До того момента, как он поднял голову и посмотрел на меня удивительно серьезным взглядом. Да и наивная не значит оптимистка. Теперь ты, как бы это выразить, ищешь везде хорошие стороны. Специально. Хотя плохие подмечаешь прежде всего. Любопытный парадокс. Ох, тебе психологом надо работать. Рассмеялась я, подпирая подбородок кулаком. Смотреть на Ксилю было приятно. Даже такого, растерявшего свою неземную красоту. Он стал каким-то более... Настоящим, что ли? Близким. И, кстати, раньше и ты так в людях не копался. Почему же копался? Просто выводы не оглашал. А в последнее время это стало едва ли не единственным хобби. Невесело усмехнулся Ксиль. Видишь ли, я был весьма ограничен в развлечениях. Лежал целыми днями и думал. В основном о собственном идиотизме. И? Расскажу тебе о своем дивном опыте в подробностях, обещаю. Молитвенно сложил он ладони. Но только после плотного ужина завтрака. Пускай завтрака. Главное, чтобы сытно было. Он не хочет разговаривать о своих приключениях, влез с комментариями Миремерт, и я вздрогнула от неожиданности. Подслушивал? А тебе не кажется, что это личное? Я немного беспокоился за тебя, детка, обиженно отозвался некромант. Мало ли что взбредет в голову Шакаяр. Какое благородство вы только посмотрите, саркастически заметил новый голос. «Можно подумать, ты сможешь как-нибудь мне помешать, если я захочу что-то сделать, детка». Ба, какие люди!» «То есть не люди!» Не менее ядовито отозвался мейсон «И какая потрясающая самоуверенность! Знаешь, дорогой, в ее браслете заложены очень любопытные функции, которые могут стать сюрпризом даже для такого, как ты! Спасибо за предупреждение, мальчик мой! Очень мило с твоей стороны! Теперь не станут!» «Да не за что, голубчик, если ты хотя бы подумаешь, а...» В ушах у меня начало звенеть. «Заткнитесь все!» — заорала я вслух, роняя крышку от сковородки. Максимилиан бесстыжо расхохотался и непринужденно подал мне ее. «Это в бездну вас всех моя голова, а не конференц-зал! Хотите обменяться нежностями? Идите к зеркалу, или возьмите мобильный!» Крышка вывернулась из пальцев и снова загрохотала по полу. Князь, по-прежнему посмеиваясь, снова наклонился за ней и сам пристроил обратно на сковородку. «Я себя так чувствую! Шизофреничкой! Ксиль вмешиваться в чужие разговоры невежливо!» «Так он первый начал подсматривать!» — искренне возмутился князь. «Неважно!» — твердо возразила я. «Начни со своего поведения, а там, возможно, и Рэморт возьмет с тебя пример. И, кстати, Рэм, лучше заблокируй на время связь. но никаких Но...» «Если мне придется действовать с помощью магии, ты ничем мне не поможешь. скорее наоборот, отдачу схлопочешь». «Как скажешь». Неохотно согласился некромант, и в голове стало блаженно пусто. Красота. На время на кухне воцарилась идиллия. Я возилась с готовкой, то помешивая, то добавляя специи. Максимилиан с отстраненным выражением лица катал по столу пустой стакан и молчал. «А ведь Ремерт прав», — подумалось мне вдруг. Князю вовсе не хочется рассказывать о том, как он провел эти два года. Для меня они были весьма трудными, но интересными. И многие эпизоды я вспоминала с удовольствием. А вот Ксиль увиливал от расспросов под любыми предлогами. Так что же с ним произошло? Почему он тогда прощался словно навсегда? И что означают все эти непонятные мелодраматичные фразы? «Мне лучше было бы умереть. Теперь будут проблемы». Да какая разница, хочу я говорить или нет? Поморщился князь, щелчком отправляя стакан в путешествие и цапая его уже у самого края стола. Так или иначе, отмолчаться не получится. И снова. Перекатил, поймал. Только когти клацнули, оставляя царапины на столешнице. «Максимилиан!» Позвала я, осторожно перехватывая его ладонь и накрывая своей. Тонкие, как веточки, пальцы были горячими и мелко подрагивали. «Боги, он когда-нибудь расслабится?» «Я не знаю, что у тебя там произошло?» «Но теперь это в прошлом. Ты не один. Ты не умираешь от яда, и никто не собирается упрекать тебя за то, что... сам знаешь за что. И вообще ни за что не собирается упрекать. Ты такой, какой есть. И это замечательно». «Ммм... то есть, я хотела сказать, ты такой, какой есть, и мы все с этим давным-давно смирились». «Я понимаю», — тихо ответил он, пряча глаза. «Раскаянием я особенно и не страдаю, сама понимаешь, не тот характер. И в конце концов я оказался прав». Улыбнулся он уголками губ. «Именно ты и оказалась моим спасением. Пусть и не так, как я планировал». «Не жалеешь о нашей встрече?» — хмыкнула я. Сердце колотилось, как бешеное. Кастрюля с картошкой булькала на слишком сильном огне и заливала плиту. «Надо пойти и увернуть. Обязательно. Сейчас встану. Вот, уже сейчас». «Совершенно не жалею», — шепнул он еле слышно. померещилось Конфорка с противным шипением погасла. Я вздрогнула и подпрыгнула на месте. Потом суетливо метнулась к плите и за тряпкой и схватилась голой рукой за кастрюлю. Выругалась сквозь зубы. Наверняка будет ожог. «Давай я уберу». Максимилиан осторожно забрал у меня намокшую фланельку и занялся наведением порядка. Ловко вытер лужу на полу. Подтеки на боку эмалированной кастрюли. Почистил конфорки, так непринужденно, словно каждый день этим занимался. У меня вырвался истерический смешок. «Что?» Удивлённо обернулся князь. С тряпки упал в раковину кулачок мыльной пены. «Слишком непривычно видеть тебя таким», — созналась я, справившись с неуместным весельем. Максимилиан с самым аристократичным видом заломил бровь, продолжая сноровисто возить тряпкой по плите, оттирая пригоревший бульон. «Ты же не думала, что я брезгую уборкой или готовкой?» «Святая наивность». «Ну, честно говоря, я так и думала». «Но не признаваться же». «Ты же князь!» Благородным особам не свойственно проводить время на кухне. «Хорошенькое же у тебя представление о князьях. Такое человеческое?» — хохотнул Ксиль. «Честно говоря, у меня и личного дома-то нет, а значит и кухня, на которой можно пропадать. Но это не значит, что я не умею готовить. В конце концов, домашняя еда нравится девушкам», — добавил он себе под нос. «Что?» «Ничего», — невинно улыбнулся Ксиль и тут же перевел тему. «А твой целитель умеет готовить?» Я вспомнила ужины в доме у Дейра и в желудке жалобно заурчала. «Да, пальчики оближешь. Лучше даже, чем Эллен». Максимилиан усмехнулся, вытирая руки полотенцем. Плита вновь сияла чистотой. «Хм, а неплохо поработал». «Редкий ребенок может признать, что кто-то готовит лучше мамы». «Я не ребенок. Для стиль элен ребенок, сколько бы тебе не было», — резонно возразил Ксиле. «Я не возраст имел в виду, знаешь ли». «И, кстати, ты сама же и назвала пример благородной особы, не чурающейся кухонных дел». «Какое-то?» — насторожилась я. и «Эссили — это титул силы. Вряд ли нашу семью можно назвать благородной». «Да нет же», — засмеялся князь. «Я об этом Дерриэля. Он же принц?» «Ну, внебрачный сын повелителя». «Принцев у алицев не бывает, но человеческий аналог подобных родственных связей назывался бы именно так», — неохотно согласилась я. Дейр не любил вспоминать о своем происхождении, и со временем привычка передалась и мне. «Да, кровь самая, что ни на есть голубая». «Ой», — смутилась я, когда на слове «кровь» Максимилиан расцвел мечтательной улыбкой. «Так, кажется, все готово. Доставай тарелки из вон того шкафчика. Вилки из ящика. Ага, из этого. Давай сюда я сама положу». Трапеза проходила в молчании. Я сосредоточенно обдумывала накопившиеся вопросы, князь уплетал подгоревшую курицу и переперченный картофель с таким видом, словно ничего вкуснее в жизни не ел. Впрочем, самой замечательной чертой Ксиля всегда было умение наслаждаться ситуацией и получать огромное удовольствие от жизни, что бы ни происходило. Со своей порцией он управился в два счета и теперь сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив ноги. «Под рассеянным, вдумчивым взглядом, каким обычно ласкают угли в камине, тихим вечером, кусок мне в горло не лез, поэтому вскоре и я отставила тарелку». Максимилиан улыбнулся одними губами. «Спрашивай». Заготовленные фразы как-то сразу вылетели из головы. М -м -м, «Почему ты хотел умереть?» выдавила наконец из себя я. «И сейчас тоже». «Не рад, что противоядие сработало?» «Рад, рад. Мы уже это, кажется, выяснили». Улыбка стала чуть более искренней. Но мое... Хм, нахождение в мире живых сильно все осложняет. Очень дорогие мне люди, то есть Шакайар, теперь в опасности. Так, решительно прервала я его, более-менее собравшись с мыслями. Давай по порядку из самого начала. Хватит уже туман напускать. Куда ты исчез тогда из зеленого? Отправился туда, где родился. Вздохнул Максимилиан. В одиночку. Не самый разумный поступок в моей жизни. Как ты, наверное, уже догадываешься, до цели я не добрался. Примерно на полпути меня сапал патруль трижды благословенного ордена. И в кои-то веки не было ни малейшего желания отбиваться. Муки совести после плодотворного общения с Тантае, разочарование в жизни, полнейшая безнадежность, боль после приступа и все такое. Думал, смотрители не упустят случай стереть с лица земли мерзкого северного князя. Но не тут-то было. Невесело усмехнулся он. Орден лелеял немного другие планы. Им не хватало материала для опытов. «Каких еще опытов?» Мне подурнело. «Подключи свою фантазию». Ксель отвел взгляд. «В основном ничего болезненного. Просто подчинение. Они отрабатывали способы контролирования существ с магическими узами, жестко фиксирующими иерархию. Ну, вроде Равейн, Видарси или Шакайар. Короче, всех, кто подчиняется сильнейшему». «Подожди, подожди», – перебила его я. А разве можно выработать единый способ подчинять такие разные сознания? Для нас сила, степень приближения к идеальному воплощению стихии. А у вас это просто наследие... Тонких планов. Закончил за меня князь. А я только сейчас поняла, к чему он клонил. Контроль над древними, конечно же. Для разработок такого рода нужны эксперименты над представителями всех рас. Равейн и Шакайар в В свете новых фактов, исчезновения Равейн или юных Аршакаи выглядели весьма зловеще. «Как ты понимаешь, я был идеальным подопытным», — продолжил чуть погодя Максимилиан. «С сознанием князя и практически лишенной способностей, скрывающейся после попытки совершения запрещенного обряда, ты да еще и только четвертый в роду после второй волны. Правнук демона, почти чистокровный древний. Думаю, в штабе ордена прыгали от восторга, когда патрулю удалось меня сцапать». Инквизиторы даже забыли о дюжине заочно вынесенных кровавому князю смертных приговоров. Но сообщить об этом мне, конечно, никто не догадался, и до поры до времени я и не думал сопротивляться и строить планы побега. Но уже после первого эксперимента осознал, какую ошибку совершаю. Закончить жизнь в качестве подопытного кролика, даже для такого разгильдяя, как я, это слишком. Да и сами исследования были, скажем так, не самым приятным развлечением. Ощущать, как кто-то посторонний взламывает тебе мозги, удовольствие сомнительное. Можешь не продолжать. Я нервно сглотнула. В горле образовался противный кислый комок. Если даже вторжение в разум со стороны князя, неощутимое, издобренное хорошей порцией эмпатического внушения, вызывало дискомфорт, что уж говорить о методах инквизиции. Когда маги вскрывают чужое сознание, по ощущениям это больше похоже на тропонацию черепа. По-живому. Тут уже становится не до и сокровенного. Это просто больно. «Ладно, обойдемся без подробностей. Только факты», – пожал плечами Максимилиан. Мне показалось, что он рад был опустить детали. Еще бы. Воспроизводить все снова и снова с его-то идеальной шакарской памятью. Как ты догадываешься, долго терпеть подобные обращения я не стал. У меня было два выхода. Бежать при удобном случае или… Но с жизнью я к тому времени уже распрощался. Какая разница, сейчас или через два года. Поэтому выбрал или. Но меня не пустили. После первой попытки самоубийства, когда я без лишних затей остановил сердце, в лаборатории появился дежурный маг, пресекающий любые попытки воздействия на организм изнутри. Шаровая молния в грудь, знаешь ли, очень хорошо стимулирует защитные рефлексы. В одну секунду задышишь, и сердце забьется, как миленькое. Опыты, кстати, никто и не думал прекращать, несмотря на мои фокусы. После одного из них, завершившегося почти удачно, я стал бояться. А страх очень стимулирует фантазию. Решение пришло внезапно. Однажды я просто не проснулся. Остался во сне. А с отсутствующим сознанием особенно не поэкспериментируешь. И все было бы замечательно, если бы не одна маленькая проблема. Солнечный яд никуда не делся из моей крови. После окончательной блокировки способностей приступы почти прекратились, но спустя полгода начались снова. Меня все еще продолжали держать в лаборатории, хотя и не придумали способа разбудить. И, к сожалению, солнечный яд подействовал гораздо лучше чашки горячего кофе в постель, даже если опрокинуть ее на спящего. Приступы случались раз в 2-3 недели, вышвыривая меня из царства грез в ад наяву. А уж в лаборатории добрые дяди-смотрители находили способы держать меня в сознании. Иногда период просветления растягивался на 8-9 дней. Тогда мне начинало казаться, что я схожу с ума. Вскоре Ордену показалось мало моего непротивления. Для успешного продолжения исследований им нужно было содействие. И способ принудить меня к сотрудничеству нашелся довольно быстро. Честно говоря, не думал, что меня можно раскрутить на банальный шантаж. Как выяснилось, я заблуждался. Максимилиан помрачнел и замолчал. «Тебе чем-то угрожали?» — тихо задала я вопрос, когда пауза слишком затянулась. «Не мне», — невнятно отозвался он. Другим. В том и проблема. Первый мальчишка просто рассыпался пеплом у меня на глазах. Инъекция солнечного яда. Полторы минуты агонии и яркая вспышка. И все это без каких-либо требований. Второго поставили на колени, представили шприц со специальной иглой к горлу и спросили. Нет, приказали. Ты будешь помогать. Этот паренек, только недавно переживший период кровавого безумия, смотрел на меня снизу вверх, Огромными, недоверчивыми такими глазами, в которых и цвет ты не различишь из-за расширенных зрачков. И плакал. Он был уверен, что я пошлю его мучителей лесом, или еще куда подальше, ведь перед ним был тот самый северный князь. А я не мог отвести от мальчишки взгляда. С собой жертвовать легко, а вот обрекать на смерть от солнечной отравы кого-то другого, в конце концов, не соглашусь я, найдутся другие. Я просто кивнул, голос был давным-давно сорван от крика. А слово «регенерация» уже не значилось в моем лексиконе. Ксиль снова замолчал и уставился в одну точку. «На этот раз прошло добрых четверть часа, прежде чем я решилась нарушить тишину. И что было дальше?» Князь поморщился. 10 месяцев плодотворного сотрудничества. Вот что». А потом? Потом случилось то, что нельзя назвать ничем, кроме счастливого случая. Видимо, у верхушки ордена разом поехала крыша, Или ты наступила им на какую-то особенную мозоль? Да уж, мрачно подумала я, вспоминая прошедший год. Куда я только им не наступила. Одной этой разрушенной базы хватило бы. Наверное, улыбнулся Ксиль, читая мои мысли. По срокам вроде совпадает. И надо же было какому-то гению раскопать историю наших с тобой отношений. А я даже собрать ничего путного не мог. Приступы случались уже почти каждый день. Самоконтроль слетел в бездну да еще мальчишка тот. В общем, меня поставили перед фактом. Я должен тебя хм, нейтрализовать, или заложника убьют. Далее последовал тонкий намек на то, что таких молодых аршака и в темнице добрый десяток, и их благополучие зависит от моего решения. Вот тут я впервые порадовался, что заражен солнечным ядом. Судя по частоте приступов, в ближайшее время должен был случиться небольшой, но яркий фейерверк, последний в моей жизни. Разумеется, я честно рассказал об этом смотрителям и предупредил, что расстались мы с тобой не лучшим образом, и вряд ли ты встретишь меня с распростертыми объятиями. Начался самый идиотский торг, который только можно представить. А если вы, да если мы, жизнь заложников в твоих руках, сошлись на том, что если я героически погибну в бою, выполняя приказ ордена, или загнусь от яда раньше, мальчишкам ничего не сделают. Если получится тебя убить, их отпустят на свободу. Не то, чтобы я доверял смотрителям, но выбора особого не было. «Я бы на твоем месте тоже согласилась». Максимилиан усмехнулся. «Не сомневаюсь. Ты у нас благородная. Алийское воспитание сказывается. Как понимаешь, я не рассчитывал на второй вариант. Тихо сдохнуть под кустом меня тоже вполне устраивало. Так хоть какую-то пользу принесу». Но все пошло наперекосяк. И вот итог. «Я жив, здоров и полон сил. У тебя нервный срыв». «Это не срыв». «Это легкая истерика от большой радости», — вставила я. «Твой целитель, полагаю, на меня смертельно обижен. И самое скверное, заложники уже, скорее всего, мертвы», — закончил князь. «Отвратительная ситуация. За исключением того, что я жив, конечно». «Погоди. Я нервно закусила губу. А почему ты думаешь, что они убили заложников?» «Потому что я нарушил договор. Сижу тут с тобой, живой-здоровый, курицу уплетаю». Максимилиан щелкнул ногтем по краю тарелки. Я нахмурилась. «А откуда они могут знать, что с тобой происходит?» «Ты же не думала, что меня просто так отпустят, наивная моя?» Нервно рассмеялся он. «Нет, со мной отправили двух сопровождающих. Наверняка они обо всем уже доложили начальству». Мои губы растянулись в предвкушающей улыбке. Я вдруг почувствовала себя настоящей интриганкой. Что они могли увидеть, Ксиль? То, как ты падаешь, сраженный выбросом магии? То, как я тебя волоку в дом, как кулек с картошкой?» «Нэй, среди них были маги. Думаю, отличить живого от мертвого по ауре не так уж и сложно», — вздохнул Ксиль. Улыбка стала еще шире. «Знаешь, этот дом и сад зачаровывала элен м?» Его глаза удивленно распахнулись. Кажется, он понял, наконец. «Дом защищен от слежки?» «Ну, разумеется», — рассмеялась я. «И не только. От проникновения защита слабоватая. Почти никакая. Но только потому, что люди вокруг...» А вот разглядеть, что находится на нашей территории, не всякая Равейна сможет. Разве что Ашистиль или Эстаминеэль. Куда уж там за тюканым орденским магом? Максимилиан усмехнулся, резко, электрически напряженно. Весь его облик вдруг заострился, стал хищным. «Значит, у нас есть время?» «Замечательно», — сверкнул глазами он. И вскочил на ноги, склоняясь передо мной, будто приглашал на танец. Сильно это? Голос его стал проникновенным, будоражащим. «Не согласитесь ли вы нанести визит Ордену Контроля и Созидания? Я с удовольствием укажу вам путь в это замечательное место». Я рассмеялась, идея отдавала безумием. «А почему бы и нет?» — проняла я его руку. В конце концов, — подумалось мне, — порядочный Равейни положено мстить за возлюбленного. К тому же давненько я не разрушала до основания секретных баз. А без практики какое же развитие?»